Четверг, пять вечера. Лотта долго простояла под душем. Сердце у нее билось по зайчи быстро. И чтобы успокоиться, она делала все, будто в замедленной съемке. Не торопясь, вытерлась, стараясь не смотреться в зеркало. Втерла в тело молочко, неспешно, без привычного раздражения. Почистила зубы, по десять раз провела зубной щеткой с обеих сторон и спереди. Достала чистые джинсы и простую льняную рубашку и включила кофеварку. И когда по дому пополз запах кофе, самочувствие у Лотты улучшилось. Когда кофе сварился, она взяла чашку, распахнула дверь на улицу и уселась с кофе прямо на крыльце. В хорошую погоду она часто так делала. Стоявшее высоко в небе солнце сулило скорое лето. Лотта зажмурилась и запрокинула голову. Стрелка перевалила за шесть. Но приходить слишком рано Лотта не собиралась. Впрочем, как и являться в последний момент. Она накинула на плечи шерстяной свитер, а вдруг вечером, когда она будет возвращаться, уже похолодает, и направилась к бломангата, но не обычным маршрутом, а свернув к реке, которая сейчас так величественно текла к океану, и лишь потом поднялась к Академии искусств. Лотта шла, сжимая в кулаке двадцать крон для румынской нищенки, но той на обычном месте не оказалась. Не заходя к себе в кабинет, лотта направилась прямиком в зал. Одновременно с ней туда пришло еще несколько человек студенты, преподаватели и не только. И лотта подметила, как студенты и особенно знакомые преподаватели, с которыми она поздоровалась, многозначительно закивали и заулыбались. Они поглядывали на лотту, стараясь разгадать, каково ей сейчас. Но при этом старались не показывать своего любопытства: будь их воля! Они, разумеется, пялились бы на нее во все глаза, однако вежливость их останавливала. Естественно, они слышали, что студенты покинули ее лекцию и что с тех пор на работе она не появлялась. Впрочем, может, все не так серьезно? Ведь, несмотря ни на что, все это время Лотта исправно отвечала на рабочие мейлы. Похоже, ей в определенном смысле удалось сохранить лицо и смотреть на окружающих с желаемым выражением. Без насмешки, без настороженности, зато доверительно. Лотта села на последний ряд, где пока было пусто, поближе к двери, чтобы, если понадобится, тихо выскользнуть из зала и развернула газету. Публика пребывала, вот только возле Лотта никто не садился. Впрочем, два последних ряда по-прежнему оставались незанятыми. Но кроме того стула, который заняла Лотта, та баста она не видела. Тот, скорее всего, находился в операторской. Наконец, свет выключили. На зал опустился спасительный полумрак, а гул голосов стих. Перед экраном появился Таги Баст. Он принялся рассказывать о проекте. Изначально он задумал снять фильм о связи преподавания с личной жизнью преподавателя и выбрал для этого пятерых сотрудников Академии искусств. Однако, собирая материал, он решил чуть изменить направление работы. Он, по его собственным словам, решил двигаться вглубь и уделить больше внимания лишь одному из преподавателей. «Двигаться вглубь? Вон оно как!» — подумала Лотта. Ее имени он не назвал. Больше он рассказывать не станет, чтобы не смазать впечатление от просмотра. Продолжительность фильма составляет всего 16 минут. Тагибаст уселся на первый ряд. А перед этим обвел взглядом зал. «Наверное», — решила Лотта, высматривал ее. Но перед ней, очень удачно, совершенно заслонив ее, сели двое здоровяков. В зале стало еще темнее, и на экране замелькали кадры. Сперва там появилось небо. Лотта подумала, что снято оно было у реки, но точно не знала. Облака, сначала далекие, приближались. И Лотте показалось, что сейчас они опустятся на нее, как туман, и заслонят изображение. Потом на весь экран растянулись слова «Заяц», «Утка». Затем их сменили другие. Судя по флайеру, название фильма «Забастовка», «Брехт и бег. Буквы исчезли, и на поляну из леса выбежали зайцы, один из которых вдруг замер, словно прислушиваясь. Он показался Лотте удивительно красивым. После, рядом с головой этого живого зайца, возник рисунок заячьей головы, который становился все крупнее и крупнее и постепенно занял весь экран. Следующий кадр — утки, сначала плывущие по реке, а следом — в развалку вышагивающие по берегу. Камера выхватила голову одной из них, и сразу же рядом появился рисунок, «Голова утки». Лишь спустя несколько секунд до Лотты дошло, что этот рисунок она уже видела, только в прошлый раз она думала, что это голова зайца. Теперь же ей понадобилось как следует сосредоточиться, чтобы разглядеть на нем не утку, а зайца. Лотта прекрасно знала, к чему он клонит. Решил показать, что то, что мы видим, зависит от ситуации, как будто это и без него не ясно. Дальше на экране появилась Лотта Бёк. Она шагала к входу в Академию искусств. Похоже, это он снял тогда, когда попросил ее притвориться, будто она в первый раз за то утро вошла в ворота, хотя на самом деле это был уже второй раз. Выглядела Лотта слегка раздраженной, Она с излишней резкостью бросила на стол вещи. Камера последовала за ней в аудиторию, где ждали студенты. Ее лекцию, посвященную доброму человеку из Сычуани, он чересчур смело отредактировал. Например, в фильме она долго... Лотти не верилась, что она и в жизни делает такую театральную паузу. Чересчур долго молчала перед тем, как продекламировать финальные строки. «О, публика почтенная моя, конец не неважный, это знаю я. В руках у нас прекраснейшая сказка». Вдруг получила горькую развязку. Опущен занавес, а мы стоим в смущенье. Не обрели вопросы разрешения. От вас вполне зависим мы притом. Звучало, как дешевая агитка. Заерзав на стуле, Лотта съежилась, а на экране тем временем появились лица студентов. Те явно не знали, как решить непосильную задачку. которую задавала стоящая перед ними Лотта Бёк. А та, выставив вверх палец, еще и размахивала им, будто уверенный в своей правоте священник, отчитывающий нагрешившую паству. Студенты с растерянным видом выходили из аудитории, такие юные и уязвимые. Надо же! А прежде Лотта этого и не замечала. Раньше она их не видела, не удосуживалась посмотреть. И, наверное, не интересовалась теми, кто сидит перед ней в аудитории. Она лишь зачитывала проповеди, придуманные когда-то давным-давно. Разглагольствовала, прямо как проклятая мамаша Кураж. Чесала языком, совершенно не учитывая, ну да, ситуации. Лес возле озера Согнсван. Она, Лотта, явно смотрит на что-то невероятно красивое. Лицо ее сияет, глаза горят. Камера перемещается, и на экране появляется причина ее радости — полянка кислицы. И полянка эта действительно чудесная, такая чудесная, что сейчас глядя на нее, Лотта, несмотря на ситуацию, почувствовала долю той радости, которая охватывала ее каждый раз, когда она видела кислицу, вешенки или сморчки. Вот она опять стоит перед студентами. и рассказывает о мамаше Кураж. На студентов она не смотрит. Взгляд у нее отстраненный и замкнутый. Она будто бы витает где-то в своем мире. А говоря о последней сцене, где Катрин залезает на крышу и барабанит, Лотта так проникается чувствами и собственным пафосом, что голос у нее начинает дрожать. Вылитый проповедник, заладивший с кафедрой. Катрин продолжает барабанить, Катрин продолжает барабанить. Она почувствовала какое-то странное удовлетворение. То, о чем она прежде лишь смутно догадывалась, стало очевидным. Ответ был ясен, пусть даже и сформулирован набором зрительных образов. Возможно, именно поэтому она и понимала его лучше, чем все остальные зрители. Прежде ей казалось, будто недовольство ее вызвано Академией искусств. Но сейчас поняла, это неприятное ощущение появляется у нее от собственной беспомощности, недовольства своим преподаванием, своим мертвым языком и бегством от действительности. Значит, признать это было для нее настолько болезненно, что она, страшась переживаний и расстройств, сама того не желая заставляла переживать и расстраиваться своих студентов, Она прекрасно понимала, что хотел выразить Тагибаст, И выразил он это с поразительной ясностью. Так что же он собирается показывать в оставшиеся семь минут фильма? За временем Лотта следила. Желание закричать, что ей все понятно, соперничало в ней с жаждой провалиться сквозь землю. Но ни того, ни другого у нее не получилось бы. К тому же, возможно, если досмотреть до конца, Она поймет еще что-нибудь. Она стоит на лугу в Маридалане. Повсюду весенние цветы. В руках у нее букетик незабудок. А во рту молодой березовый листочек. Лотта прикладывает палец к губам, и камера переползает. Теперь в центре экрана заяц. Он замер посреди травы и цветов. Усы у него подрагивают. Камера та гебаста, даже это ухватила. Заяц пытается прыгнуть, но одна задняя лапа у него повреждена, поэтому он неуклюже бежит по цветам и траве и скрывается из виду. Лотта в фильме всхлипывает. И если бы та Лотта, живая и внимающая, не старалась изо всех сил сдерживать чувства, если бы все ее тело не было готово лопнуть от напряжения... совсем как у того напуганного зайца, которому не удается побыстрее сбежать от опасности, то зрители услышали бы и ее всхлип. Но всхлип на экране все равно получился громче, потому что был записан на чуткую камеру Тагибаста, отредактирован на оборудовании Тагибаста и перенесен на более высокий уровень. Судя по повисшей в зале тишине, этот всхлип подействовал на всех, а на экране появилось печальное лицо Лотты, от которого даже ей самой стало не по себе. Но тут кадр сменился. Она сидела на пледе возле Акерсельвы с бокалом красного вина, и облака снова плыли по небу. Надвигаясь на нее, они окутали ее и почти подняли над землей. Ее фигура на экране сменилась кадром с хромой уткой, и Лотта в фильме воскликнула «Заяц!» Зрители засмеялись, но не злобно. А может, Лотта не только видела плохо, но и слышала также, и толком не разобрала. На покалеченной утке, напомнившей Лотте своим увечьем зайца, камера замерла. Утка ковыляла позади всех остальных уток. А затем опять раздался голос Лотты, но звучал он совершенно иначе. Наверное, эту запись Тагибаст сделал на лекции о мамаше Кураж. он тогда еще отказался снимать и записывал только ее голос утка ковыляла по берегу а лотта жалобно допытывалась у студентов как бы вы поставили мамашу кураж сегодня ответом ей было молчание а бедная утка все ковыляла за своей стайкой лотта повторила вопрос на этот раз громче и строже голосом совершенно невыносимым и она поняла почему он решил не снимать а только записать звук. Очевидно, Таги Баст видел, что ее лицо смягчает образ в целом, потому что голос, оторванный от изображения, выдавал такое моральное превосходство, такое надменное всезнайство, что вытерпеть его было невозможно. После вопроса снова воцарилась тишина, опять невыносимая, потому что никто из студентов на вопрос Лотты не ответил. «Как бы поступили вы?» «А вы?» – наседала Лотта, очевидно, тычав студентов по очереди пальцем. Представить это было несложно, но студенты не отвечали, и тогда ее ужасный голос разразился тирадой о палестинской молодежи и стихотворением о том, что от войны страдают все бедняки. Наверное, лет тридцать назад эти строки казались ей свежими и оригинальными. Однако сейчас напоминали речь на День Конституции. И почти с радостью она услышала, как голос сорвался, и в нем прозвучало нечто человеческое, безвыходное. Ковыляющую утку сменила чернота, за которой последовали обрывки фотографий, изуродованные лица и кубистская живопись. Так что в голову полезли мысли о Катрин из «Мамаши Кураж». А потом, к счастью, Внезапно засияло солнце. По переулкам зашагали довольные прохожие, спешащие по своим делам. И лотти стало легко. Такой легкостью ее всегда наполняли солнце, дневной свет и весенняя суматоха. Легкость не покидала ее до тех пор, пока она не увидела себя с кружкой пива в пабе у Тедди и не услышала робкий голос Тагибаста. Тот спрашивал, не думает ли она, что ее лекции производят на студентов гнетущее впечатление. Когда она услышала этот вопрос, лицо ее исказилось и стало похожим на кубистский портрет. Лотта уткнулась лбом в столешницу. В фильме она просидела так очень долго. Кажется, на самом деле сидела она там меньше. Впрочем, вероятно, она потерялась во времени. или он отредактировал запись. На экране Лотта вдруг стоит у себя на кухне и улыбается. Улыбка получилась у нее почти красивой. Она кладет перед собой вешенки и принимается нарезать их, как была в сапогах и куртке. А в контексте предыдущих кадров выглядит это, как чистой воды безумие. Дальше камера Тагибаста запечатлела вымышленный пожар. как будто бы дом Лотты объят огнем. Пламя пожирает гостиную, а хозяйка дома готовит грибы и счастливо улыбается, не ведая, что огонь движется в ее направлении. Лицо в объективе безжалостной камеры было морщинистым и обвислым. Даже не верится, как в голову ей вообще могла закрасться мысль, что человек с камерой, то есть Тагибаст собственной персоной, Вообще питал к ней какие-то иные чувства. Нет, нет. Она даже думать об этом не желает. Такой накрывает ее стыд. Действие переместилось в Академию искусств. Лотта рассказывает о Кавказском меловом круге. Камера остановилась на лице несчастной студентки, которую инстинкты соперничества заставили убить ребенка. А поступок этот, судя по всему, спровоцировала сама Лотта. как будто стремясь выставить на показ свойственную именно этой студентке бесчеловечность. И зрители сочувственно заохали. Но еще хуже это изумленное аханье, последовавшее, когда студенты покинули аудиторию, оставив Лотту в одиночестве с искривленным в немом крике лицом. И когда она вышла из аудитории, всем стало ясно, почему. И, наверное, они задались вопросом, Не крике ли, она направилась, чтобы там разделить участь голодной утки, которой вскоре суждено было утонуть. Оставшись один, Тагибаст вытащил из мусорного ведра выброшенный лотто листок и заснял крупным планом строки. Тому, кто хочет совершить революцию, следует начать с себя. Хороших выходных. Фильм вполне мог на этом и закончиться. Идея была ясна. Однако Тагибаст решил этим не ограничиваться. Он будто бы поставил перед собой задачу сделать Лотте побольнее. Вот он входит в грязноватый паб, куда шесть дней назад Лотта заглянула впервые в жизни. Кадры, где Лотта сидит на видавшем виды кресле, чередуются с теми, на которых Лотта бег, предстает как любительница цветов, зайцев и уток, но не людей, и особенно не собственных студентов. На них она не обращает внимания, даже если те готовы вот-вот расплакаться. Камера приближалась и сначала взяла крупным планом пустой бокал на столике, затем наполовину полный, после чего Лотта бросилась вперед. В последнем кадре фильма, застывшем на экране на целую вечность, ее рука тянулась к объективу. Ей хотелось убежать. Казалось, будто она стоит голая посреди площади. Но тут включился свет. Зрители захлопали, не из вежливости, а восхищенно. Они повскакивали с мест и аплодировали стоя. Увиденное явно их растрогало. Да и саму Лотту взволновал образ этой растерянной женщины. Так что она тоже прониклась какой-то странной нежностью к той, кем была и не была она сама, к собственной искаженной и усложненной сущности, проясненной и разжеванной. втоптанной в грязь и вознесенной в высшие сферы, разоблаченной и облаченной в чужое одеяние. Выйдя вперед, Тагибаст раскланялся. Лотон не видел, она пряталась за спинами двух здоровяков. Все поднялись, а она, единственная в зале, осталась сидеть. Но этого никто не заметил, потому что сидела она позади всех. И лишь в тот момент... когда первые зрители повернулись и стали надевать куртки. Лотта подошла к двери, распахнула ее и бросилась прочь, домой. Телефон несколько раз звонил, но номера были незнакомые, поэтому Лотта не отвечала. Собиралась было вообще его выключить, но решила дождаться сообщения. Оно пришло в 15 минут девятого. «Дорогая Лотта, вам самой выбирать, как на это смотреть». У Бога, подумала Лотта, — «отмахнуться от нее такой фразой, такой формулировкой, прекрасно зная, что именно он натворил, да и хотел натворить, и получилось это у него отлично. Из древней, затасканной, Витгенштейновской иллюзии заяц-утка, которую так обожали студенты-первокурсники, ему удалось высадить на удивление много». «Незрелые студенты-первокурсники», — подумала она, но тут же поняла, что цепляется за свой прежний язык, пытаясь защититься от того, что увидела в фильме. А ведь она и правда там что-то увидела. Лотта же была так непоколебима в своем намерении принять то, что увидит с открытым сердцем, и вот она это увидела. Так что же, теперь она станет отрицать это или скрываться?» Значит, все ее самоувещевания, о том, что правду о себе следует принять, это всего лишь самодовольные фразы, которые Тагибаст заметил? Нет, не заметил, разоблачил. Совсем недавно она полагала, будто осознала сложности, с которыми порой сталкиваются другие, желая всего лишь купить новую обувь. А сейчас знала, что осознание приходит не сразу. оно должно стать частью тебя, меняя ход мыслей или стратегию поведения вам самой выбирать как на это смотреть да звучит убого, но не кроется ли в этой фразе что то более значимое масштабов которого не понимал и сам тагибаст да ей придется так думать, чтобы не утонуть читать в академии искусств лекции о драматургии брехта больше нельзя. Это очевидно. Но чем же ей тогда заняться? Ее словно затягивало в черную дыру, а она смотрела в нее и не могла оторвать взгляда, потому что там, позади, что-то горело. Это была тактика выжженной земли. Она, Лотта, продана. Была полжизни продана, и сейчас ей придется прыгать в неизвестность, падать в нее, не обращая внимания на боль. И не сделай она этого. Ее жизнь можно считать потраченной впустую. Если бы ей сказали, что не откройся она неизвестности и будет наказана, Лотта не обратила бы на эти слова никакого внимания. Но услышь она, если не примешь этого, и жизнь твоя будет потрачена впустую. Да, к этим словам она бы прислушалась, потому что на самом деле это означало бы вот что. Жизнь твоя. Лишь оболочка, она лишена истины и глубины. Она вспоминала шведское стихотворение, в котором кто-то стучится в чужую дверь, а когда ему открывают, говорит «Прости, что потревожил». На что открывший отвечает «Ты не потревожил, ты встряхнул весь мой мир». Какая же в том стихотворении последняя строка? Какими словами оно заканчивается? «Добро пожаловать». Перед сном она приняла снотворное, а когда в пять утра ее разбудило щебетание птиц за окном, выпила еще одну таблетку, хотела поспать подольше и чтобы ей что-нибудь приснилось. В следующий раз она проснулась в середине дня. Ей снилось, будто она на конференции где-то на море, а ее дочь еще маленькая и упала в воду, и Лотта бросилась ее спасать, но вода плотная и шершавая. как бывает, когда море покрывается льдом. Расталкивая ледышки, Лотта пытается нашарить в воде ребенка. Сперва безуспешно, но в конце концов ей удалось вытащить дочку на причал. Позже на конференции она рассказала всем, как сложно ей было вытащить из воды ребенка. Но прямо во время рассказа девочка опять свалилась в море, и Лотта снова нырнула за ней в черный ледяной зев. понимая, что шансы отыскать дочку малы, а шансы утонуть самой велики. Однако тут подоспела лодка, и лодочник втащил на борт сначала девочку, а следом и саму лодку. И она подумала, что теперь-то они спасены, и до причала всего двадцать метров. Вот только лодка заглохла и никак не заводилась. Дочь дрожала от холода, Им надо побыстрее добраться до берега, но получится ли?» И она поняла, что дочь еще не спасена. «Даже если рассказать, как сложно спасти ребенка, это еще не значит, что ты его спас. Тебе придется спасать его снова и снова». Когда ближе к вечеру она, наконец, встала, то увидела, что ей кто только не звонил. И Тагибаст, и Лайла Май, и другие коллеги. а еще студенты. Они не только звонили, но и мейлами ее забросали. Однако читать у Лотты не нашлось сил. Никто из них все равно не поймет, каково ей, особенно потому, что у нее самой не хватало слов объяснить. Она вспомнила притчу к Ерке Гора, о научившихся говорить лошадях. Их стадо паслось на равнине, а одна лошадь бродила в одиночестве, Но, услышав, что объявлен общий сбор, она тоже бросилась туда в надежде узнать что-нибудь новое о жизни. Она внимательно слушала рассказы старых им о том, как счастье становится доступно лошадям лишь после смерти, потому что ни одной живой твари не суждено вынести столько страданий, сколько выпадает на долю лошади. И самый старый конь рассказал о бесчисленных муках, Через которые проходит лошадь с самого рождения голод и холод каторжная работа и жестокие побои несправедливое обращение со стороны недалеких хозяев, которые вечно переваливают на спину лошади вину за собственную глупость. А когда лошадь стареет, ее выгоняют в лес на мороз, обрекая на смерть. Собрание окончено, лошади разбежались, и наша скромная лошадка. Спешившая сюда с таким нетерпением разочарованно пошла во Освояси. О ее собственных страданиях ей так никто и не рассказал. Тем не менее, каждый раз, когда объявлялся сбор, эта лошадь бежала на него, предвкушая, что уж теперь-то будут говорить о ней. Но ее всякий раз ждало разочарование. Все лучше понимая, о чем говорят остальные, она хуже понимала саму себя. Ведь она. хоть и находясь среди них, их жизнью не жила. Вот так. Вечером Лотта, собрав в кулак все свое хладнокровие, отправила ректору короткий мейл, в котором предупреждала, что несколько дней поработает из дома. Ни лекции, ни встреч, где ее присутствие непременно требовалось бы, у нее не планировалось. Ректор ответил сразу же. Разумеется, давно пора. Она уже восемь лет работает с полной отдачей. полностью посвящая себя студентам и коллегам. Она стала одной из тех, кого жалеют. В конце Мейла имелось и послесловие. «Школа искусств не несет ответственности за то, что на показе присутствовал журналист из Неттовисен. Как он там оказался, ректор не знает, и Тагибаст к этому тоже не имеет отношения», — уверял ректор. «Кроме того», — добавил он, Лотти вообще лучше не обращать внимания», на вышедший в Нетовисен материал. Дрожащими руками она набрала в интернете адрес, вышла на страницу Нетовисен и отыскала статью. Там была и ее фотография, правда, довольно маленькая, но если газеты тебя вниманием не балуют, такой фотографии достаточно, чтобы вывести из равновесия. На ней красовалось ее искаженное гримасы лицо. После того, как студенты покинули аудиторию, во время лекции о Кавказском меловом круге. «Не все гладко в Академии искусств», — гласил заголовок, а в самом начале говорилось, что сотрудники школы искусств прибегают к весьма сомнительным методам преподавания. К счастью, текст был довольно сжатым, но той, кому он посвящался, он показался более чем тяжелым. В статье говорилось о студенте четвертого курса Таги Басти, в своем выпускном фильме, разоблачившем тот факт, что школа искусств терпит преподавателей, не соблюдающих педагогические требования, которые беспрекословно выполняются во всех остальных институтах и университетах страны. По мнению журналиста, у студентов имеются все основания опасаться за свое психическое здоровье, если преподавательские методы, показанные в фильме, соответствуют действительности. У него лично Сердце разрывалось смотреть, как преподавательница по имени Лотта Бёк доводит своих студентов, а ведь им всего 18, до нервного срыва. Помимо этого, в статье приводилось короткое интервью с Таги Бастом. Тот радовался, что фильм так хорошо принят, и особенно тому, что его работу выбрали, чтобы представлять Норвегию на престижной выставке Искусство и слова, которая состоится в июле в Лондоне. От него лично говорил Тагибаст, работа над фильмом потребовала немалых усилий, но он скромно надеется, что благодаря ему мы задумаемся над особенностями преподавания предметов, связанных с искусством. Да, Тагибаст и впрямь как-то совершенно по-особому понимает значение слова «скромность». Лотта порадовалась, что родители ее уже умерли. Ни братьев, ни сестер нет. а единственная дочь живет в Австралии. Спустя еще несколько минут она получила мейл от дочери. Нэтта разместила ссылку на статью на своей странице в Фейсбуке. Что случилось и как она, Лотта, себя чувствует? Не ответить было нельзя. И Лотта коротко написала, что она подробно расскажет обо всем позже, но беспокоиться тут не о чем. Сразу после этого в дверь позвонили. а такого не было с тех самых пор, как дочь переехала. Видимо, этот Тагибаст решил к ней наведаться. Открывать лотто не стало. О чем ей с ним говорить? Он выразил все, что лежало у него на сердце. Вежливые фразы в такой ситуации, кощунство. Наверное, он пришел, потому что тревожился за нее, чувствовал себя виноватым, но успокаивать его не ее дело. Странно было думать, что совсем недавно она сидела на этом же стуле разве что не такая убитая и мечтала о том чтобы таги баст со своим фильмом испарился с лица земли этого не произошло и сейчас лотта пыталась переубедить себя заставить радоваться этому приучала себя к благодарности за то что фильм у него получился именно таким теперь у нее есть возможность изменить свою жизнь лотта старалась но почувствовать это не могла. В том-то и сложность она не чувствовала. Ей словно требовалось пробраться сквозь несколько слоев оболочки, прежде чем она добиралась до чего-то, что не было бы мертвым и холодным. Голова ее была холодной. «Держи голову в холоде», — обычно говорила она себе. «Когда голова холодная, ошибок совершается меньше, чем на горячую голову». понимание. напомнила она себе. «Ты сама говоришь, что благодаря этому фильму у тебя появилось понимание. Попробуй сформулировать, что именно ты понимаешь», уговаривала она себя. «Давай, попытайся». «Итак, я знаю больше о Бертольде Брехте и его драматургии, чем мои студенты. Я знаю больше многих других об истории театра от греческих трагедий до Шекспира и Ипсона». и я знаю, как рассказывать молодежи о созданных в прошлом текстах. Поэтому я и работаю, то есть работала, в Академии искусств. Но чтобы облегчить студентам понимание, сначала я должна узнать, что именно им уже понятно. Если я этого не пойму, мое знание им не поможет. Поэтому, когда я доношу до них это знание, не понимая при этом, что именно они понимают, Это из-за тщеславия или гордости, потому что я, вместо того, чтобы помочь, хочу, чтобы мною восхищались. Тот, кто хочет помочь и выучить, вынужден унижаться перед теми, кому она хочет помочь и кого выучить. Помогать и учить — это значит смириться с собственными ошибками и неправотой. Однако, формулируя эту идею, Лотта чувствовала себя ребенком, который примеряет взрослую одежду на много размеров больше. И от этого выглядит смешно. Головой она это понимала и объяснить тоже могла. Вот только это не помогало. Ни на жизнь, ни на работу это понимание не влияло. Тогда в чем смысл? Человек вполне способен признаться и сам себе, и другим в собственных грехах. Но после признания предполагается, что он изменится, в этом и суть. Лотта признавала, что эти новые мысли должны ее изменить. Ей нужно попытаться подстроить свое существование под это понимание, так, чтобы оно стало основным правилом ее жизни. Но как этого достичь? Как это происходит? Может, для этого нужна тренировка? Хорошо бы найти книгу с инструкциями или психотерапевта, который помог бы ей. «Неужели рецепта не существует? Как это сделать?» — воскликнула она. «Ведь я вряд ли первая, с кем происходит подобное!» — воскликнула она. «Не первая из тех, кому отказывает язык. А так как думала она тоже при помощи этого языка, это означало, что думать, как прежде, нельзя. И пытаться сформулировать новую ситуацию при помощи прежнего языка тоже. Ведь он больше не действует, не работает». Никуда не приводит. Но ведь ей нужно двигаться дальше. «Я падаю!» Закричала она, падая на пол. Она осталась лежать на полу. Даже случившаяся катастрофа не спасла ее. «Ты чересчур нетерпелива!» Одернула она себя. «Такое по мановению руки не происходит. Как раз об этом и был твой сон. И ты все поняла. Ну да, головой поняла, но не телом. «Помогите!» крикнула она, глядя в потолок. Ее внезапная немота побеждала в ней горячее желание рассказать обо всем кому-нибудь. Лотта открыла рот в надежде, что у нее выйдет снова позвать на помощь, но вместо звуков получилось привычное покашливание. Сколько она так пролежала, Лотта не знала. Кроме как лежать, ей ничего не оставалось. Впрочем, Еще можно сбежать на другой конец света. В Китай, например. Выучить китайский – это все равно, что освоить иной способ мышления. Учить язык – это познавать образ жизни. А Лотте как раз нужно познать иной образ жизни, который позволит ей чувствовать то же самое, что она думает. В Китае ты шагаешь по улице под названием «Веди себя пристойно» и приходишь на перекресток помня о дне рождения матери. В Китае женщины носят имена «черный нефрит» и «безжалостная красота», «нежная грусть» и «ваше императорское высочество». А китайский иероглиф, обозначающий кризис, удивительным образом связан с иероглифом, который имеет значение «возможность». Засев глубоко в голове у Лотты, мысль о поездке никак не желала ее покидать. «Да, проблемы это не решит, Лотта знала». но, вероятно, слегка ускорит ход вещей. Уехать подальше, не просыпаться по утрам в собственной кровати. Она забронировала на одну ночь номер в отеле при аэропорте. Проделала она это по интернету. Как же чудесно, что ей не требуется никуда звонить и разговаривать с кем бы то ни было. Лотта вытащила чемодан. И что, интересно, берут с собой, отправляясь в Китай? Она вспомнила рассказы, бывавших в Китае коллег, и фотографии, которые они показывали. Это по рассказам коллег она знала и про имена китаянок, и про название китайских улиц, и про иероглиф «Кризис-возможность». Вот только побывав в Китае, коллеги ничуть не менялись. Возвращались они такими же, какими были до отъезда. «Значит, если твоя цель измениться, то надо ехать в Африку», — подумала Лотта. Да, она отправится в Африку, в самое ее сердце. Туда, куда не добирался никто из ее коллег. В свое время многие ее университетские друзья, съездив в Африку, приезжали оттуда с изменившейся походкой, переполняемые чувствами. Но такие путешествия легче даются молодым, тем, у кого силы бьют ключом. И еще когда путешествуешь большой компанией. А как примут в Африке расстроенную женщину средних лет? Как европейку-неудачницу, каких на африканском континенте немало, из тех, кто бежит от своих европейских бед в самые нищие африканские страны, но при этом не отказался от огромной пенсии. Или как обычную туристку, а ею Лотто, быть, но ну, никак не желает. Роль туриста она давно освоила. К тому же у нее не сделаны прививки и нет при себе лекарств от малярии. И время уже поджимает. Ладно, положит в чемодан всего понемногу, а со страной определиться позже. Может поехать на Шпицберген, совершить восхождение на ледник, приложить физические усилия, решиться на поступок, требующий величайшего внимания и сосредоточенности, на опасный шаг, натянуть шапку и капюшон, замотать шарфом нос и рот, скрыть лицо... И говорить ничего не придется, потому что ветер воет так, что проводник будет молча показывать, куда поставить ногу. Значит, ее путь лежит на Шпицберген? Нет. На Шпицбергене, говорят, по-норвежски. Так что надо ей найти другое место, где норвежского не знают, иначе она вновь окажется запертой в каком-то немыслимом месте, платоновском подземелье, из которого ей Если она хочет лучше разглядеть действительность, необходимо выбраться. Ей надо попасть в какое-нибудь малолюдное место, в пустыню. Ее вдруг пронзила тоска по холмистой пустыне, простирающейся под ночным звездным небом. Однако до дюн пустыни ей не добраться без проводника, который будет разговаривать с ней на туристическом языке и обращаться как со стареющей белой европейкой. Каких проводники глубоко в душе ненавидят? И не без оснований. Нет, надо отыскать место, где можно будет молчать. Что же это за место?